137. Конечно, нам не страшны выдумки темных, но требуют энергию на обезвреживание их. Некоторые явления уничтожены быть не могут иначе, как с согласия тех, кто их породил. Отсюда зарок, заклятие или психическая охрана явлений. Они могут распространяться на целый ряд явлений. Охраняющие их силы различны и зависят от огненности зарока. Луч особого назначения действует по тому же принципу, неся в себе приказ излучающего его сознание, даваемый на положенный срок. Много тайн в жизни Архата. Подражание учителю во всем вводит сознание в орбиту его действий. Силе огненного устремления ничто не преграда. Сила круга дает силу осуществления задуманного явления. Что двое или трое попросят во имя мое, тому быть надлежит. Сказано, чадо дерзай, но лучше дерзать, зная путь исполнения дерзаний. Закон созвучия мощен, закон созвучия глубок, закон созвучие двигает жизнь явлениями, Устремитесь к созвучию с нами. Если мы зазвучим на вашей волне или волне обывательской, какая в том польза? Но ваше созвучие на нашей волне двигает эволюцию мира. Так будьте в созвучии с нами всегда, и жизнь ваша станет иною.